«Я помогаю ему в этом деле», — объяснила она. Я почувствовал тревогу. «С Каролиной и так слады нет. А что будет, если ее инстинкт ищейки встретит такое поощрение?» «Ты ищешь таинственную девицу Ральфа Пейтона?» — спросил я. «Это я, может быть, сделаю для себя», — ответила Каролина. «Но сейчас я выполняю особое поручение, месье Пуаро. А именно...» Он хочет знать, какого цвета были сапоги Ральфа, черные или коричневые, — торжественно возвестила Каролина. Я в недоумении уставился на нее. Теперь я понимаю, что проявил тогда непостижимую тупость. Я никак не мог сообразить, при чем тут цвет сапог. Коричневые ботинки. Коричневые, — сказал я, — я их увидел. Не ботинки, Джеймс, не ботинки, а сапоги, хочет знать, какого цвета была пара сапог, которые у Ральфа были в гостинице, коричневые или черные. От этого многое зависит. Можете считать меня тупицей, но я так-таки ничего и не понял. И как же ты это узнаешь? Только и спросил я. Каролина ответила, что это легко. Наша Энни дружит с горничной мисс Ганнет Кларой. А Клара — возлюбленная коридорного из трех кабанов. Мисс Ганнетт взялась помочь. Она дала Кларе разрешение не работать сегодня, и скоро все будет сделано. Когда мы садились за ленч, Каролина заметила с притворным равнодушием. «Да, по поводу этих сапог Ральфа Пейтона...» «Ну-ну», — сказал я, — «что еще?» «Месье пару думал...» что сапоги Ральфа коричневые, он ошибся, они не черные. И Каролина удовлетворенно покачала головой, очевидно чувствуя, что взяла верх над Пуаро. Я ничего не ответил. Я все еще старался понять, какое может иметь отношение к убийству цвет сапог Ральфа Пейтона. Джеффри реймонд В тот же день я смог еще раз убедиться в прозорливости Пуаро. Он хорошо знал человеческую натуру, страх и сознание вины. Вырвали правду у миссис Эккроид. Она не выдержала первое. Когда я вернулся домой после обхода, Каролина сообщила мне, что к нам только что заходил реймонд «Он хотел увидеть меня?» — спросил я, вешая пальто в прихожей. Каролина маячила у меня за спиной его. Нет, нет, нет. Он искал Пуаро. Он не застал его дома и подумал, что он у нас или ты знаешь, где он. Не имею ни малейшего представления. Я уговаривала его подождать, но он сказал, что снова заглянет к Пуаро в лиственницу через полчаса и ушел. Ах, такая жалость. Месье Пуаро пришел почти тут же. К нам? Нет, нет, к себе. Откуда ты знаешь? Окно в кухне. Последовал лаконичный ответ. Мне показалось, что мы исчерпали тему, но Каролина придерживалась другого мнения. «Разве ты не пойдешь туда?» «Куда? К Мсье Пуаро, разумеется». «Моя дорогая Каролина», — сказал я, — «зачем? Мистер Реймонд очень хотел его видеть. Ты можешь узнать, зачем он ему понадобился. Любопытство не входит в число моих пороков». Заметил я холодно. Я могу неплохо прожить и не пытаясь узнать, что делают или думают мои соседи. «Все это ерунда, Джеймс», — сказала моя сестра. «Тебе так же хочется узнать это, как и мне, только ты не так честен, как я. Тебе всегда необходимо притворяться». но ну, знаешь, Каролина», — сказал я и ушел к себе в приемную. Десять минут спустя Каролина постучалась и вошла. Она держала в руках какую-то банку, «Не мог бы ты, Джеймс, — сказала она, — отнести эту баночку желе из мушмулы, тепло-ро? Я ему обещала. А почему ты не пошлешь Энни? — спросил я холодно. — Она мне нужна. Каролина посмотрела на меня. Я на неё «Хорошо, — сказал я, вставая. Но я просто оставлю эту дряню дверей, понятно?» Моя сестра удивленно подняла брови. «Конечно», — сказала она, — «разве кто-нибудь просит тебя о чем-либо другом?» Победа осталась за Каролиной.